Глава 23. Образы пассионариев Наполеон. Поручик артиллерии Наполеон Бонапарт в молодости был беден и мечтал о карьере. Это банально и потому понятно. Благодаря личным связям с Агюстеном Робеспьером он был произведен в капитаны, после чего взял Тулон и, став в результате этого генералом, в октябре 1795 года подавил мятеж роялистов в Париже. Карьера его была сделана, но богатство она ему не принесла, равно как и брак с красавицей Жозефиной Багарне. Однако уже итальянская компания сделала Бонапарта богачом, так что остальную жизнь он мог бы прожить, не трудясь. Но что-то потянуло его в Египет, а потом толкнуло на смертельный риск восемнадцатого Брюмера. Что? Властолюбие. И ничто иное. А когда он стал императором французов, разве он успокоился? Нет, он принял на себя непомерную тяжесть войн, дипломатии, законодательной работы и даже предприятий, которые отнюдь не диктовались истинными интересами французской буржуазии, вроде Испанской войны и похода на Москву. Конечно, Наполеон всякий раз по-разному объяснял мотивы своих поступков, но действительным источником их была неуемная жажда деятельности, не оставившая его даже на острове Святой Елены, где он написал свои мемуары только потому, что не мог находиться без дела. Для современников стимул деятельности Наполеона оставался загадкой. И недаром парижские буржуа приветствовали русскую армию, вступавшую в Париж в 1814 году возгласами «Мы не хотим войны, мы хотим торговать». И действительно, король буржуа Луи Филипп, выполнявший социальный заказ растущего французского капитализма, прекратил ставшую... Традиции войну с Англией и перенес деятельность своих воинственных подданных в Алжир, ибо это было выгоднее, безопаснее и не затрагивало большинства французов, желавших мира и покоя. Но почему Наполеон после Амьенского мира не поступил так же? Поскольку он был не Луи-Филипп, то парижские лавочники не могли ему ничего приказать. Они только удивлялись, зачем император вечно стремится воевать. Точно так же Александра Македонского не понимали даже его друзья, как называли ближайших сподвижников царя-завоевателя. Александр Македонский Александр Македонский имел по праву рождения все, что нужно человеку — пищу, дом, развлечения и даже беседы с Аристотелем. И тем не менее, он бросился на Беотию, Лирию и Фракию, только потому, что те не хотели помогать ему в войне с Персией, в то время как он якобы желал отомстить за разрушения, нанесенные персами во время греко-персидских войн, о которых успели забыть сами греки. Сноска. Ариан. Поход Александра. Перевод Сергеенко. Москва-Ленинград. 1962 год. Конец сноски. А потом, после победы над персами, он напал на Среднюю Азию и Индию, причем бессмысленность последней войны возмутила самих македонин. После блестящей победы над Пором, Те, кто посмирнее, только оплакивали свою участь, но другие твердо заявляли, что они не пойдут за Александром. Наконец, Кен, сын Полемократа, набрался смелости и сказал... Ты видишь сам, сколько македонцев и эллинов ушло с тобой и сколько осталось. Эллины, поселенные в основанных тобой городах, и те остались не совсем добровольно. Одни погибли в боях, другие рассеялись где-то по Азии. Еще больше умерло от болезней. Осталось немного, и у них уже нет прежних сил, а духом они устали еще больше». Все, у кого еще есть родители, тоскуют о них, тоскуют о женах и детях, тоскуют по родной земле, и тоска по ней простительно им. Они ушли бедняками, и теперь, поднятые тобой, они жаждут увидеть ее, став видными и богатыми людьми. Не веди, солдат, против их воли». Это точка зрения умного и делового человека, учитывавшего и выражавшего настроение войска. Нельзя не признать, что по всем соображениям реальной политики Кен был прав. Но не его разум, а иррациональность поведения Александра сыграла важную роль в возникновении того явления, которое мы называем эллинизм, и роль которого в этногенезе Ближнего Востока не вызывает никаких сомнений. Сноска Эллинизмом принято называть культуры, возникшие вследствие походов Александра, где эллинские элементы смешались с восточными. Конец сноски. В этой связи для нас любопытна речь самого царя, доводы, которыми он соблазнял воинов продолжать поход. Перечислив свои завоевания, Александр заявлял, людям, которые переносят труды и опасности ради великой цели, сладостно жить в доблести и умирать, оставляя по себе бессмертную славу. Что совершили бы мы великого и прекрасного, если бы сидели в Македонии и считали, что с нас хватит жить спокойно, сохранять свою землю и только отгонять от нее соседей, которые нам враждебны? Вот программа человека, ставящего славу, Выше собственного благополучия и интересов своей страны. При этом сам он пренебрегал усладами на деньги для собственных удовольствий был очень скуп, но благодеяние сыпал щедрой рукой. И пирушки он, по словам очевидца Аристобула, устраивал ради друзей, а сам пил мало. Да ведь ради удовольствия на войну не ходят, а его солдатам совсем не хотелось воевать с индусами, тем более что награбленное добро при тех средствах транспорта было невозможно доставить домой. Однако они воевали. Да еще как! Вряд ли стоит искать причину, толкнувшую македонского царя в поход в стремлении к приобретению рынков для торговых городов или к уничтожению финикийской конкуренции Афины и Каринф, которые только что были покорены силой оружия, продолжали оставаться врагами Македонии, а жертвовать собой ради врага ушло все бессмысленно так что мотивы поведения Александра приходится искать в его собственном характере. Два качества, доведенные до крайности, отмечают у Александра и Ариан и Плутарх. Честолюбие и гордость. То есть проявление описанной нами пассионарности, этого избытка энергии оказалось достаточно не только для победы, но и для того, чтобы принудить своих подданных вести войну, которая была им не нужна. Конечно, многие соратники Александра, Пердика Клит, Селевк, Птолемей и другие тоже обладали пассионарностью и искренне соучаствовали в деле своего царя, благодаря чему удалось увлечь в поход простых македонин и греков. Не один человек, а целая группа пассионарных людей в составе македонской армии смогла сломить персидскую монархию и создать на ее месте Несколько македонских царств и даже новый этнос — сирийский. Сами же македонни и персы преобразились в новых условиях до неузнаваемости, став добычей римлян и парфян. Но, может быть, именно идея совмещения Лады с Востоком толкнула Александра на его подвиги? Нет, Он обучался философии у Аристотеля, а последний его такому не учил. Да и хронологически эта идея возникла не до, а после завоевания Персии, иначе не был бы сожжен дворец в Персеполе. Компромисса не ищут, уничтожая шедевры искусства побежденного народа. Итак, пассионарность – это способность и стремление к изменению окружения или, переводя на язык физики, к нарушению инерции агрегатного состояния среды. Импульс пассионарности бывает столь силен, что носители этого признака пассионарии не могут заставить себя рассчитать последствия своих поступков. Это очень важное обстоятельство, указывающее, что пассионарность – Атрибут не сознания, а подсознания – важный признак, выражающийся в специфике конституции нервной деятельности. Степени пассионарности различны, но для того, чтобы она имела видимые и фиксируемые истории и проявления, необходимо, чтобы пассионариев было много. То есть это признак не только индивидуальный, но и популяционный. Люций Корнелий Сулла Проверим правильность описания обнаруженного признака на нескольких других персонах. Люций Корнелий Сулла, римский патриций и нобель, имел дом в Риме, виллы в его окрестностях и много рабов и клиентов. Подобно Александру, он не испытывал недостатка ни в явствах, ни в развлечениях. Что же толкнуло его в войско Мария, которого он презирал и ненавидел? И ведь он не ограничился службой штабного офицера, он участвовал в боях и, рискуя жизнью, схватил Югурту, чтобы привести его в Рим и обречь на голодную смерть в Мамертинской тюрьме». За все эти подвиги он получил только одну награду. Шатаясь по форуму и болтая с приятелями, он мог называть Мария бездарным болваном, а себя героем. Этому верили многие, но не все. Тогда Сулла снова полез в драку, выдержал поединок с вождем варваров, вторгшихся в Италию, убил его и стал хвастаться еще больше. Но и этого ему показалось мало. Мария он, допустим, превзошел, но оставалась память об Александре. Сула решил покорить Восток и прославить себя больше македонского царя. Тут ему сказали «хватит, дай поработать и другим». Казалось бы, Сулла должен был быть доволен. Его заслуги перед Римской республикой признаны, дом полная чаша, все кругом уважают и восхищаются, живи да радуйся. Но Сулла поступил иначе. Возмутил легионы, взял приступом родной город, причем шел на баррикады без шлема, чтобы вдохновить своих соратников, и добился, чтобы его послали на очередную нелегкую войну. Что его толкало? Очевидно, стремления к выгоде не было. Но с нашей точки зрения внутренний нажим пассионарности был сильнее инстинкта самосохранения и уважения к законам, воспитанного в нем культуры и обычаям, дальнейшее просто развитие логики событий, то, что во время Пушкина называлось «силою вещей» — хороший забытый термин это уже относится полностью к исторической науке которая подкрепляет этнологию марий в восемьдесят седьмом году до нашей эры выступил против суллы с войском из ветеранов и рабов которым была обещана свобода его поддержал консул цинна привлекший на сторону популяров италиков то есть угнетенные этносы Взяв Рим, Марий приказал самому гуманному из своих полководцев перебить воинов из рабов, ибо опора на них его компрометировала. И четыре тысячи человек были зарезаны во время сна своими боевыми товарищами. Расправа сия показала, что популяры при всей их демократической декламации мало отличались от своих противников оптиматов. Но все же отличие было. Сулла тоже мобилизовал в свое войско десять тысяч рабов, но после победы наградил их земельными участками и римским гражданством. Различие между Марием и Суллой больше определяется личными качествами, нежели программами партии. При этом, в отличие от Александра, Сулло не был честолюбив игорд, ибо сам отказался от власти, как только почувствовал себя удовлетворенным. Он был крайне тщеславен и завистлив, но эти качества – только проявление пассионарности. И опять-таки подчеркнем, что успех Суллы зависел не только от его личных качеств, но и от контакта с окружением. Его офицеры – Помпей, Лукул, Красс и даже некоторые легионеры были тоже пассионарны, чувствовали и действовали в унисон с вождем, иначе Сулла не стал бы диктатором Рима. Ян Гус, Жанна Д'Арк и протопоп Аввакум. Бывает и так, что пассионарий не приносит своих близких в жертву собственным страстям, а жертвует собой ради их спасения или ради идеи. Пример такого искреннего служения показал Ян Гус – Профессор Пражского университета, заявивший «Я говорил и говорю, что чехи в королевстве чешском по закону и по требованию природы должны быть первыми в должностях, так же, как французы во Франции и немцы в своих землях». Однако жертва Гуса в Констанце была бы бесплодна, если бы не Жишка и братья Прокопы, студенты Пражского университета, горожане и рыцари, крестьяне и чешские священники, выбросившие из окна ратуши нового города, район Праги, бургомистра и немецких советников бездарного короля Вацлава IV из династии Люксембургов. Они были обуреваемы гневом и мстили за несправедливый приговор своему ректору, преданному и сожженному немцами. Если же в приведенных примерах Наполеона, Александра Македонского и Люция Корнелия Суллы есть соблазн с большими натяжками увидеть героев, ведущих толпу, то здесь при аналогичных сочетаниях событий очевидно, что дело не в личном героизме, а в создании этнической доминанты, которая организует пассионарность системы и направляет ее к намеченной цели. Ведь известно много случаев, когда героический и патриотичный вождь не мог побудить сограждан взять в руки оружие для того, чтобы защитить себя и свои семьи от жестокого врага. Достаточно вспомнить Алексея Мурзуфла, сражавшегося на стенах Константинополя против крестоносцев в 1204 году. Вокруг Алексея была только варяжская дружина и несколько сот добровольцев, все они были убиты, а четырехсоттысячное население Константинополя позволило крестоносцам жечь и грабить свой город. Вот где разница между ролью предводителя и возможностями этноса, определяемыми уровнем пассионарности. Еще более показательные события, происшедшие в Риме в 1941 году, режим, установленный августом, превратил все республиканские законы в фикцию, пышную декорацию, прикрывавшую произвол принцепса. При Тиберии, и особенно при Калигуле, вошли в моду жестокие расправы с богатыми людьми, имущество которых пополняло императорскую казну. Кроме того, Калигула страдал припадками паранойи, во время которых приказывал медленно убивать любого попавшегося на глаза или того, кого он случайно вспомнил. В эпоху республики такого никто не смог бы даже вообразить, но гражданские войны унесли так много пассионариев, что сенаторы и всадники только дрожали и ждали смерти. Однако нашлись два храбрых человека – Кассий Херея и Корнелий Сабин, убившие злодея. Сенат мог взять власть, принадлежавшую ему по закону, но большая часть сенаторов разбежалась по домам, народ толпился на площади, а потом рассеялся. Телохранители императора, германцы, увидев его убитым, ушли, и переворот не состоялся. Какой-то солдат нашел перепуганного дядю Калигулы Клавдия, привел его к своим товарищам, и те объявили его императором за уплату 15 тысяч сестерций на каждого легионера. А в Сенате шла разноголосица, пока все когорты не примкнули к Клавдию. Заговорщики-республиканцы были казнены, и деспотическая власть восстановлена. Сноска. Гай Светонии Транквил. Жизнь двенадцати Цезарей Москва, 1964 год, страницы 132 и 135, конец сноски. Вот и вожди были героями, и толпа была многочисленна, но система римского этноса лишилась того энергетического наполнения пассионарностью, которое сделало римский народ победителем всех соседей, а город Рим – столицей полумира. Легионерам даже не пришлось побеждать, ибо никакого сопротивления они не встретили. Но вернемся к чехам, потерявшим ректора Пражского университета. Чехи были похожи не на римлян времен принципата, а на римлян эпохи Мария и Суллы. Конечно, Гус был хорошим профессором и пользовался популярностью среди студентов чехов, но влияние его на все слои чешского этноса невероятно возросло после его мученической кончины. Не герой. А его тень, ставшая символом этнического самоутверждения, подняла чехов и бросила их на немцев, да так, что рыцарские ополчения Германии и Венгрии панически бежали перед отрядами чешских партизан. И нельзя сказать, что чехов вдохновляли идеи пражского профессора. Гус защищал учение английского священника Виклифа, а его последователи. Одни требовали причащения из чаши, то есть возврата к православию, другие — национальные церкви без разрыва с папством, третьи отрицали необходимость иерархии, четвертые объявили себя адамитами, бегали, раздевшись до нога, и отрицали вообще все этих безумцев, истребили сами чехи. Непозитивная программа. А негативная этническая доминанта бей немцев и за то, что они католики, и за то, что они дворяне, и за то, что они крестьяне, лишенные защиты, и за то, что они богатые бюргеры, за счет которых можно поживиться, короче говоря, за что угодно, дала чехам победу в двадцатилетней летней 1415-1436 годы войне. Но какой ценой? Чехи потеряли большую часть населения. Саксония, Бавария и Австрия – около половины. Венгрия, Помирание и Бранденбург – значительно меньше, но тоже изрядно. Чехия отстояла свободу и культуру, но только путем междуусобной войны. При Липанах утраквисты-чашники разгромили табуритов протестантов и расправились с ними беспощадно. После этого возникла возможность заключения мира с немцами. Политику терпимости на базе усталости осуществил король Георгий Подебрат 1458-1471 годы. Хотя этот краткий обзор показывает, что пассионарность – стихийное явление, тем не менее оно может быть организовано той или иной этнической доминантой. Этнической доминантой мы называем явление или комплекс явлений, религиозный, идеологический, военный, бытовой, который определяет переход исходного для процесса этногенеза этнокультурного многообразия в целеустремленное единообразие но она может и расплескаться, не слившись в единый поток. Именно это случилось в Чехии в 15 веке. Сходно, но не совсем, произошло в те же годы освобождения Франции от власти английского короля Генриха VI и его союзников-бургунцев, которые стремились оторваться от Франции, несмотря на то, что их герцоги носили фамилию Валуа. Жанна Д'Арк, лотеринская девушка, говорившая по-французски с немецким выговором, никогда не спасла бы ни Орлеана, ни короля, ни родину, если бы ее окружали только прохвосты придворные Дафина и его фаворитки и Сорель, и не было бы ни Дюнуа с Лагиром, Ни маршала Буссака, ни капитана Понтона де Сатрайля, ни отчаянных латников и умелых арбалетчиков, которым оказалось достаточно услышать только два слова. Прекрасная Франция, формулировку этнической доминанты, чтобы понять, за что стоит бороться до победы, хотя и до этого за Дофина сражались те, кто не хотел стать англичанином. Сноска Райцес. Процесс Жанны Дарк, Москва-Ленинград, 1954 год, страница 12, конец сноски. И Аввакум был не одинок. Огненные страницы его автобиографии читали и перечитывали люди, готовые на самосожжение ради того, что они чтили. И опять-таки сила старообрядчества была не в доводах разума, До спокойного спора с никонианами у них дело ни разу не доходило, да и защищал Аввакум вовсе не древнее православие, а привычное, что отнюдь не одно и то же. Никон выписал из Венеции лучшее издание греческих текстов по Патристике, издаваемые братьями Альдами для сверки и как образцы. А вакуум же требовал исправления служебников по русским переводам XIII-XIV веков. Эти переводы были очень красивы, но менее точны, нежели подлинники IV-V веков. Протест старообрядцев против ярких красок на иконах основан на привычке к ликам, потемневшим от времени. Андрей Рублев и Феофан Грек писали яркими красками, что к 17 веку было позабыто. Короче говоря, сюжеты спора были случайны, но сам спор закономерен, ибо он выражал раздвоение великорусского этноса с последующим выделением субэтноса старообрядцев, в котором не осталось и тени догматического единства, так как появились течения поповцев и беспоповцев, а потом многочисленные толки. Но этнос не распался, Во время вторжения шведов в Белоруссию старообрядцы-эмигранты создали партизанские отряды и весьма помогли меньше Меньшикову одержать победу при Лесной. Значит, не отдельные пассионарии делают великие дела, а тот общий настрой, который можно назвать уровнем пассионарного напряжения. Механизм этого явления блестяще описал Агюстен Тьери – при анализе победы Гуго-Капета над э, Каролингами, в результате чего сложилось ядро французского этноса. Народные массы, когда они приходят в движение, не отдают себе отчета в той силе, которая их толкает. Они идут, движимые инстинктом, и продвигаются к цели, не пытаясь ее точно определить. Если судить поверхностно, то можно подумать, что они слепо следуют частным интересам какого-нибудь вождя, имя которого только и остается в истории. Но эти имена получают известность только потому, что они служат центром притяжения для большого количества людей, которые, произнося их, знают, что это должно обозначать, и в данный момент не испытывают потребности выражаться более Точно. Сноска. Тьерри. Избранные сочинения. Москва. 1937 год. Страница 255. Конец сноски. Да, но это значит, что все рассмотренные нами события имеют в основе, точнее в глубине Этническое наполнение – и Александр, и Сулла, и Янгус, и Аввакум – должны рассматриваться как участники разных этногенезов в разных фазах и регионах. Так, через выделение индивидуальных психологических абресов мы пришли к этнопсихологии как сфере проявления поведенческих импульсов. Огромный материал, накопленной этнографией, настоятельно требует обобщения. Поисками принципа, на коем можно осмыслить весь глобальный материал, были заняты многие советские этнографы. Сноска. Например, Брамлей. Первое к вопросу о сущности этноса. Природа, 1970 год, номер второй, страницы 51-55. Второе. Этнос и этнография Москва, тысяча девятьсот семьдесят третий год. Конец сноски. Ясно, что принцип должен быть нов, иначе его давно уже применяли бы, и универсален. Этим требованиям отвечает реально существующее явление пассионарности как эффекта воздействия природы на поведение этнических сообществ. Но это противоречит привычной концепции этноса как социального состояния. Сноска. Козлов. «Динамика численности народов. Москва». 1969 год. Страница 56. Конец носки Приверженность к воззрениям устарелым и неверным влечет за собою известную логическую ошибку индуктивного метода – метафорическую деформацию. Встречая новые мысли, впечатления и тому подобное, мозг – ищет отдыха в буферном процессе аналогизирования, создающем мост между воспринятым известным и новым неизвестным, которое облекается в одежду привычного. Этот путь нас не привлекает, мы хотим сделать следующий шаг, но прежде кратко сформулируем выводы, уже сделанные, ибо теперь они превращаются в исходное положение. Накопление или растрата. Вспомним, что открытие биохимической энергии живого вещества было сделано вернадским когда он сопоставил скопище саранчи с массой руды в месторождении. Саранчи было больше, и летела она навстречу смерти. Так что же ее толкало? В поисках ответа было создано учение о биосфере, как оболочки Земли, обладающие антиэнтропийными свойствами. Но ведь люди тоже часть биосферы, следовательно, энергия живого вещества пронизывает тела наши, наших предков и будет пронизывать тела наших потомков, стимулируя разнообразные этногенезы. И теперь наша задача состоит в том, чтобы показать, может ли открытый и описанный нами феномен решить поставленные ранее вопросы этногенеза и этнической истории. Описанная схема этногенеза как дискретного процесса предполагает внезапное возникновение группы пассионарных этносов внутри того или иного региона – последующее их распространение за его пределы, потерю сложности этнической системой и либо распыление особей ее составлявших, либо превращение их в реликт. Так как эта схема, несмотря на множество локальных вариаций, прослеживается всюду, то возникает потребность в ее интерпретации, хотя бы путем сравнения. Вообразим шар, получивший внезапный толчок. Энергия толчка затрачивается сначала на преодоление инерции покоя, а затем на движение шара, которое будет медленно затухать вследствие сопротивления среды, пока шар не остановится. Путь же этого шара будет зависеть от того, покатится ли он по ровному месту или наткнется на препятствие, или свалится в яму и так далее. Но сколько бы раз мы не повторяли эту операцию, принцип движения один – инерция толчка, то есть растрата энергии полученного импульса. В биосфере явления такого порядка именуются сукцессиями. Сукцессии весьма разнообразны и по продолжительности, и по характеру, и по последствиям, но все они имеют обозначенную черту сходства – инерционность, которая у человека проявляется как растрата пассионарного импульса. Это роднит человечество с прочими явлениями биосферы, тогда как социальные и культурные структуры, свойственные только человеку, имеют иной характер движения. Феномен этноса находится на грани двух форм движения.